Глава 6. Воспитанникам детского дома запрещается осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и окружающих: толкать друг друга, бросаться предметами, высовываться из окон, лазить по крышам и тому подобное. Правила внутреннего распорядка для воспитанников детского дома. Сколько им понадобится времени? Я про охранников. Чтобы, увидев подвешенную под окном куколку, броситься в дом, снять ее. Что потом? Убрать куда-нибудь, отзвониться хозяину. Неприятность, мыл, маленькая вышла. Минут двадцать? Двадцать минут никто не глянет на экран. Двадцать минут камеры будут глазеть в пространство впустую. Я успею. Скрепки в карман и на улицу. Вот она, заветная дверь на углу. Одну скрепочку свернуть петелькой, сунуть вверх замочной скважины, отжать там что-то, вторую развернуть и быстро-быстро тыкать внутрь узенькой щели. Это меня один недолгий приятель научил. Вдруг появился в нашем дедомовском отряде пацан, нам тогда по двенадцать лет было, почему-то он в друзья меня выбрал. подошел как-то и говорит, «Хочешь свое личное дело почитать?» Я удивилась, «Какое личное дело?» Он полбу себе постучал, дурой, типа, не прикидывайся. У директрисы в кабинете все наши личные дела хранятся. Узнаешь, кто твои настоящие родители и все такое. Честно говоря, мне это было по барабану. Но вот на изи влезть в кабинет — это фишка. Вдруг так показалось. Я вообще-то тихушницей была, хоть и перла против течения, но не скандалила. Что-то почуял он во мне, а системность некую, приглушенную. Я согласилась. Думаю, может, Машкина дело прочитаю. Вдруг у нее папа шейх или там миллионер какой арабский, а от нее скрывают. Она, может, принцесса, как Ханга. После отбоя поперлись мы с ним к директорской двери. Он скрепки достал и давай шурудить в замке. Тыр-тыр-тыр туда, развернутой железкой. И замок провернулся. Никаких дел мы не нашли. Так пошарашились. Он кошелек из ящика стола вытащил, сто рублей оттуда потянул, а вот броненосец не заметит. Ну и смылись. В другой раз на кухню полезли. Тут он мне позволил самой замок вскрыть. Не так ловко, но получилось. Так что навык я прокачала. Кухня поинтересней, конечно, была, а потом его куда-то перевели, не знаю. Я даже не помню точно, как звали-то. Сашкой? Сережкой. Спасибо тебе, сашка Сережка. За умение. Пригодилось вот. Я вошла. Даже дыхание задержала. Она, она, студия Олегова. Я не ошиблась. Разгромить все. Первая на пути кухня. Открыть шкафчики и содержимое на пол. Приятный звон бьющегося стекла и падающих на кафель жестянок. Что там в пакетиках-баночках? Рассыпать, растоптать и воду открыть. Я уйду? потоп останется. Кровать, кровать, мать, мать, ножом ее истыкать, шелковый треск рвущихся простыней. Из подушек пух во все стороны, прям снег. Расколбасить зеркало, шарах в него вазочка из журнального столика. Красота. Столику заодно ноги вырвать, в туалет, молотком разбить раковину и горшок. Вода из крана фигачит в пол, брыжет мне на ноги, плешу в луже. Аж спотела, пока крушила. Не было ничего этого, только в мозгу прокрутила. Не за этим я здесь. Скинув кроссы, чтоб следов не оставить, на цыпочках к окну шторой задернутому. Нож на кухне взяла и в сад через подоконник вылезла. Вот они, качели. Отрезать веревки, свернуть, Моток, мокрый, холодный, сунуть под куртку. Вернуться в комнату, не наследить. И тихо уйти. Даже нож не прихватила, на место убрала. Не было меня здесь. Я ухитрилась вернуться к себе, никого не встретив. Видимо, отлаженная процедура — мертвый день недельки прятать. Может, в кухне, куда хода нет, холодильник специальный — А может, и прикопали где под клумбой, чтоб кусты гуще росли. Остальные вообще в курсе, что случилось с понедельником? Да пофиг, меня здесь уже нет. Только ужина дождаться. В столовке я первая. Черт, стоило ли? Еще подумает кто-нибудь что-нибудь. Буду неспешно вилкой ковырять. Мне некуда больше спешить. Девки потихоньку стекаются, разбирают подносы, рассаживаются, жрут. Красноголовый нет. А кого волнует? Но мне кажется, они знают. Чего там среда булькала? На моей памяти понедельник три раза менялся. Вроде того. Еле дождалась, когда, наконец, можно свалить. Поднялась в свою коробку, у окна стою за занавеской, свет не включаю. Жду. Ключи и карточку банковскую к щиколотке лейкопластырем примотала. Свитер надела и пижаму свою серенькую поверх. Куртка у меня красная, не годится. Дождалась. Фургончик под окном встал. Парень вышел, коробки выгружать стал. Тут кухарка наружу выставилась. Водилу зовет внутрь, типа чаю попить. У меня створка окна приоткрыта, слышно. Коробки они подхватили, в кухне скрылись. Есть. Теперь скоренько веревку через трубу батареи перекинуть и в окно на крышу фургончика. Веревочку за собой сдернуть, чтоб глаза не мозолило. Улечься, блин, прямо в холодной луже. Затихнуть. Камера у двери висит, но дура только вдоль стены глазеет, на уровне первого этажа. Вверх глянуть не догадывается. Время зависло. Сколько я так пролежала? Не думаю, что долго, но эти пятнадцать-двадцать минут растянулись для меня, как колготки понедельника. Сердце бухает. «Повезет? Пронесет? Вывезет?» Наконец клацнула дверца кабины, зафырчал мотор, машина двинулась. Встала. Что-то булькнул охранник, заржал, заскрипела, ворота открылись. Фургон повез меня к свободе. Как я раскорячилась на крыше, во что вцепилась, не помню. Говорят, Бог бережет детей и придурков. План, ясное дело, был самый придурочный. Я должна была свалиться с крыши на первом же повороте. Не свалилась. Доехала. Куда-то. Темно уже совсем было. Машина встала, дверца щелкнула вставной челюстью, водитель утопал. К этому моменту я околела настолько, что ни рук, ни ног не чувствовала. Тряслась студнем, зубами стучала. Голову подняла. Деревня. Одинокий фонарь метрах в десяти, избы, никто по улице не шляется, пусто. Еле-еле ухитрилась сползти с тряпочной крыши, и тут же, ну не держали ноги совсем, шмякнулась в грязищу на задницу. Тьфу, пропасть, извалялась вся, и кроссы черпанули жижи. Побрела прочь скорей на задеревеневших ходульках, а то еще водила выйдет на улицу курнуть или что, а тут я. А куда чапать-то? Дошла до фонаря, дальше еще пара домов. Окна не горят, наверное, конец деревни. У тех домов даже заборов приличных нет. Так пара жердин к неказистым столбикам прибита. Пролезла между ними. Под ногами, по ходу, тропинка. Впереди что-то светлеет. Оказалась речка. Сама темная, смурная, а по черному зеркалу лунная дорожка от лампады небесной бежит. Мир ночной подсвечивает. На бережку малюхонная избенка притулилась, горбатенькая, насупленная. Я дверь потянула, не заперта. Банька. Тепло внутри, видать, сегодня топили. Сырость себя сняла, на ощупь в темноте развесила по деревянным полкам. Какой-то тулуп нашла, завернулась в него и туда же, на полку, пардон, на полок влезла. Мы в школу с мамой идем, За руку. На углу в магазинчик заходим. Мама такие «петит узбек» называет. Это значит «маленький узбек». Почему, я не знаю. Но хозяином там Рустам. Он, может, и узбек, но вовсе не маленький. Горой возвышается за прилавком. Сейчас тепло, и мама мне мороженое покупает. Если бы уже совсем осень или зима, изюм в шоколаде. Мама здоровается. «Доброе утро, Рустам! Как ваши дела?» И я, задрав над высоким прилавком мордочку, повторяю за мамой: Доброе утро! Рустам перевешивается над разложенными пакетиками, протягивает свою большую руку и трясет меня за плечо. мм м м му Мычит Рустам и трясет меня все сильнее. Голова моя стукается о прилавок, резко выныриваю из субстанции сна. Мм-м-м-м, слышу над ухом. Кто-то и впрямь трясет меня за плечо так, что голова стукается о доски, на которых лежу. В баньке плавает серый рассветный сумрак. Передо мной бабища в линялой куртке и вязаной шапке. Это она мычит. Первая мысль в моем трясущемся мозгу — повариха. Почему мне это втемяшилось? Но нет, разум сжался на миг, скукожился и расслабился. «Эта тетка не из кукольного домика». Мне ничего не грозит. Да и какая там бабища? Это мне с просонья померещилась. Тёточка такая, кругленькая, вроде даже улыбчивая. Сразу видно, не злая. Только не говорящая. Мычит, меня за плечо дергает, Чего, мол, ты тут откуда взялась? Я так поняла. Хозяйка эта, ейная баня. Она прибираться пришла, а тут девка чужая дрыхнет. Пантомиму показывает, к губам притронулась и так пальцами, как клювом, пощелкала, потом в меня тыкнула и себе в висок постучала, типа «ты говори, я по губам пойму». И я как-то сразу складненько так врать стала. Откуда и взялось? От мужа, говорю, сбежала. Бил, сволочь, да и не муж вовсе, так. Она рукой подзывает. Пошли, мол. Я шмотки свои заскорузлые похватала и за ней в избу. Чаем меня напоила, халат дала, фланелевый, широкий. Я в него завернуться три раза могу. Блокнот взяла, писать стала. Я, Катерина, а ты? Думаю, соврать или дану его? А чего врать-то? Ленка, говорю, Ленкой Лейкиной меня звать. Показываю пальцами ножницы. Вынесла здоровые такие тупые. Я давай перед зеркальцем, что в избе между окошками висело, свои фиолетовые волосы состригать. Состригла худо-бедно. А Катерина показывает. Сбрить надо. И верно. Остригла-то я криво коса. Принесла она бритву. Намылила мне остатки прически. И сбрила все аккуратненько. Голова у меня как яичушка стала. Гладенькая, лысенькая. Я показываю. Брови фиолетовые брови мне тоже бы того. Кивнула. Я глаза зажмурила, чувствую теплые пальцы, сыра, бритва гладит, скребет, вода. Смотрю, нету тебе бровей. Я прям как инопланетник какой, причем мальчик. Совсем на себя не похожа. Ни на какую себя. Ни на Ленку сапог, ни на куколку воскресенье. Говорю, мне бы в город. Катерина пишет, автобус пойдет скоро. «А деньги-то на билет. Карточка у меня есть. А как ей пользоваться, я не знаю. В автобусе ею платить можно? А если можно, то как?» И все эти вопросы, видимо, по моему лицу волнами поехали. Катерина из тумбочки вытащила три купюры по сто рублей, в ладонь мне сунула. «Я отдам! Честно!» — обещаю ей, кулаки к груди прижав. «Домой доберусь и отдам!» «Как отдам? Даже не задумываюсь». она головой кивает. «Конечно, конечно, отдашь! Не вопрос». Все мое грязное шматье она в угол кинула. Вытащила из шкафа штанцы, свитер, смешной такой детский, с Микки Маусом во все пузо, шапку вязаную. В синях куртку с крючка сняла, мне протягивает. «Одевайся, мол». «Пошли», — рукой машет. Привела она меня на автобусную остановку, На ней на остановке написано «Порушено». Через полчаса приехал автобус. Забралась я в него, Катерина рукой мне махнула, и я поехала домой. Я поехала домой. Нет, вы вообще понимаете смысл этой простенькой фразочки? Все, все осталось позади. Вся эта хрень с идиотской моей любовью, с неделькой на каждый день». С мертвым понедельником, с чудом удавшимся побегом и доброй говорящей Катериной все это теперь в прошлом. Нет больше ни Ленки сапог, ни воскресенья и не будет больше никогда. Есть Лена Лейкина. Это я. Я всегда буду Леной Лейкиной. Я доеду до дома и начну свою новую жизнь. Человек предполагает, а Бог смеется сначала и довольно долго все было нормалек до города я доехала и до своей квартиры добралась адрес то мне броненосец в клинике напомнила кстати про квартиру нашу ну то есть моих приемных родителей хорошо бы чуть подробней сказать когда я там оказалась мне ее сравнивать не с чем было откуда мне было знать что не все так живут я не знала и не сравнивала просто жила а квартира занимала весь верхний уровень двухэтажного купеческого особнячка на одной из центральных улиц нашего города. В первом этаже был магазин женской одежды. Вообще-то бутик, но я тогда таких слов не знала, видела в витрине манекены в красивых платьях и все. Вход в магазин был, само собой, с улицы, а в нашу квартиру со двора, просторного, с кустами, с и детской площадкой. Открываешь ключом дверь, входишь и поднимаешься из просторной прихожей по деревянной широкой лестнице на второй этаж. И вот я стою перед дверью с ключом в руке. Четыре полуоборота в узенькой замочной скважине, и дверь открылась. Но свет, как бывало раньше, не загорелся сам собой. Захлопнув за собой дверь, я оказалась в абсолютной темноте. По лестнице пришлось подниматься на ощупь. Мама дорогая открыла вторую дверь уже в гостиную, и здесь темно, но мрак уже не абсолютный, сероватый, сдобренный небольшой таликой, проникающей откуда-то света. Я дома. Сколько прошло лет? Леночка, бери Бусю, мы идем гулять. Мамин голос. А уроки сделаны? Папа строго. Пахнет запустением. Но голоса плавают в этой мглистой пустоте. Они жили здесь долгие годы. Ждали меня, ждали, чтобы я пришла и услышала их. Щелкаю выключателем. Свет не зажигается. Иду на кухню. Они не слушаются меня. Выключатели, плита, электрочайник. Они не включаются. Не считают меня хозяйкой. Не подчиняются. Не знаю, что делать. Я чего-то не понимаю. Почему ничего не работает? Это же мой дом. Хотелось помыться, но вода из крана втечь отказывалась. Я присела на край ванны и заплакала. Неожиданно для самой себя. Вовсе не собиралась нюнить. Просто села, чтоб с мыслями собраться. И прорвало. Плачу, тихо, почти беззвучно. Размазываю слезы по щекам, шмыгаю носом. О чем я сожалела тогда? об утраченном детском счастье, о красотках Барби, что не нашли другого выхода из кукольного зоопарка, кроме привязанных к шее колготок. Ничего подобного. Плакала я лишь о себе, несчастной дурочке, которая смогла выбраться из кукольного, но вовсе не смешного зазеркалья, и вот на тебе спасовала перед тем, что родной дом отказался признавать ее. И только выплакавшись, Сообразила. Перекрыто все: вода, свет, газ. Столько лет стояла квартира пустой. Надо просто найти эти, что, краники, рубильники. Начала с воды, раз уж в ванной сижу. Дверца маленькая в стене возле пола. Открываю. Вот они, красные металлические бантики на трубах. Повернула все. В раковину ударила струя рыжей ржавой воды. Брр. Гадость. Ну, пусть стечет. Радостно заурчал, наполняясь бачок унитаза. Порядок. Пойду искать, где включается электричество. Я справилась. А как еще? Вы думали, так и буду блуждать по дому во мраке? Теперь надо решить вторую проблему — пожрать. Верите, еще ни разу в жизни мне не приходилось сталкиваться с проблемой, как себя накормить? Еда появлялась сама. Меня всегда кто-то кормил. Придется идти в магазин. Одеться. Открываю шкаф в спальне родителей. Папины костюмы, мамины платья, забытый запах духов. Не мог он сохраниться. Это мозг выкаблучивается, синтезирует воспоминания. Я вытаскиваю мамины джинсы. Они широковаты в поясе и коротковаты, но сойдет. Ее же свитер, теплый связанные из толстых ниток, и такую же шапку. Нахлобучиваю на свой лысый кочешок. Мамины сапоги, мамину куртку. Провожу рукавом по щеке, будто мамина ладонь гладит меня. Угловой пятит по-прежнему на месте. За прилавком черноглазый мужик за сорок. Волосы скупо присыпаны солью седины. Рустам? «Здравствуйте, Рустам!» — на удачу говорю я. «Как ваши дела?» Он смотрит молча, будто пытается вспомнить что-то. «Я маленькая была. Мы с мамой к вам каждое утро перед школой заходили. Не помните? Мороженое или изюм в шоколаде. Я уезжала надолго. Вот вернулась. Я Лена». Мужик улыбается. Глаза, придавленные высокими скулами, превращаются в щелки. «Лена! Помню! Бантик больше головы. А мама?» Пожимаю плечами. Мама с папой не вернулись. Только я. Дайте мне, Рустам, батон и колбасы какой-нибудь. Кусочек небольшой. И чаю. Он крутится за прилавком, сует продукты в пакет, жмет кнопочки кассы, потом вопросительно смотрит на меня. Вытаскиваю карточку. Он подвигает мне маленькую приспособу. Я не знаю, куда совать. «Просто приложи здесь!» Тычет пальцем в экранчик. Приспособа свистнула. Из нее вылез бумажный чек. Я получила свою порцию белков-жирков. «Вы не знаете, Рустам, где библиотечный техникум?» Задирает брови. «Библиотечный? Нет, не знаю. Погугли!» Хорошо ему говорить. «Где? Ни компании, телефона у меня нет». Вздыхаю. «Телефон в унитаз уронила. Сдох. Вы не поможете?» Вытаскивает из кармана Самсунг. «Библиотечный?» Переспрашивает. Киваю. Ага. Толстые пальцы ласкают экран. Смартфон пощелкивает. Нашел. Покровская восемь. А это где? Он сует мне под нос экран с картой. Синяя гусеница показывает маршрут, упираясь одним концом в магазинчик, другим куда-то. Видишь? Три остановки на десятом автобусе. Поняла? Поняла. Спасибо, Рустам. Пойти домой поесть. Или сразу поехать. Уже три часа. Могу успеть. А бутер я и на ходу сжую. Знаете, на что мне этот техникум сдался? Догадались уже, наверное. Машку найти. Она-то и школу закончила, и в техникум поступила. Еще в клинике мне говорила. Спрашиваю, чего библиотечный-то? Это ж самый отстой. Она по ЕГЭ хороший бал получила и в институт могла бы. «Нет», — отвечает. На институт пять, а то и шесть лет тратить некогда. Деньги надо зарабатывать. А в библиотечном есть спецуха. Мастер-программист. На нее, между прочим, только после одиннадцатого класса берут. Не хухры-мухры. Программистов сейчас везде с руками рвут. Все же на компакт держится. Весь мир. Так что я знаю, что делаю. Африка – девица башковитая. Я по соображалке всегда ей уступала. Вот с ней такая крепота, как со мной, приключиться не могла. Я уверена. И вот я сижу на остановке, Жую кусок булки с колбасой И надеюсь, что уже сегодня Обниму свою подруженцию закадычную. А с неба не смело сыплет первый снег, Холодный и чистый. Засыпает потихонечку серый асфальт. И от его пушистой чистоты Становится радостно. Пусть укроет город, Спрячет грязь. Пусть укроет мое прошлое. И начну я жизнь. С чистого, белого, как снег, листа. Я увидела ее еще из автобуса. Стою в дверях, смотрю через стекло. Стайка девчонок и пацанов из ворот на улицу выпорхнула. И Машка. Ее и со спины признать нетрудно. Шапку никогда не носят, кудри во все стороны и снежком слегка припорошены. Еле дождалась, пока автобус затормозит, выскочила и бегом за ними. «Машка!» — ару, «Машка!» Она обернулась. Я пакетом с батоном над головой верчу. «Это я! Ленка!» Она как подпрыгнет на месте, как завопит. Йоху! клич боевой. Своим что-то сказала и ко мне бегом, руки раскинув. Загробастала меня, закружила. Слиплись мы, как две пельмешки. Тискает меня Машка, а у самой слезы брызгами. «Ленка, мы ж тебя почти похоронили, а ты, а мы, а И я чую, сейчас зареву, в носу кочет, глаза жжет, шепчу, уткнувшись в тучку ее волос. «Живая, живая!» Потом я ей всю свою опупею рассказала. Мы ко мне пошли. Ни на улице же, ни в общагу же к ней. Машка по квартире прошлась. «Ух ты, шикарно устроилась, подруга!» «Шикарно-то шикарно, а ни документов у меня нет, ни телефона. С чего жизу начинать, не представляю». «Да к чего ты?» — Машка в кресло уселась с чашкой чая. «Иди к директрисе. Она тебе и документы отдаст, и в школу устроит. Заканчивать же надо. Она, знаешь, как ты пропала, всю полицию на уши поставила. Искали, опрашивали всех. Этого твоего мудилу тоже расспрашивали. Он еще в детдом приходил». «Кто приходил?» Олег. Я аж похолодела. Зачем? Ну, как же. Переживал очень. Ну, в смысле, вид делал. Убедительно, кстати. С броненосцем разговаривал, со мной. А с тобой о чем? Представлять, как кукольник сидел рядом с Машкой, участливо расспрашивал ее о нашей дружбе, может, за руку брал сочувственно. Было противно. Да ни о чем вроде. Так, знаешь, он, наверное, хотел знать, чего там следаки нарыли, не тянется ли к нему ниточка. Я так думаю. Пораскинув мозгами, я решила, что, пожалуй, в дом не пойду. Там он меня сразу сцапает. Броненосец заболтнет или он кого-нибудь следить поставит и меня вычислят. Я дома останусь. Черт с ней со школой. Деньги у меня есть. Фонд там какой-то на карточку переводит. Проживу. «Переезжай», — говорю, — «ко мне» тут место сколько хочешь я в родительской спальне буду жить а ты хоть в моей хоть в гостевой ну не знаю машка жевала последний бутер место в общаге пропадет давай я лучше буду у тебя ночевать иногда хочешь сегодня останусь только не проспать бы завтра потом подруга повела меня покупать телефон ясное дело на нее симку оформили нашли банкомат посмотрели, сколько денег у меня на карточке. По нашим понятиям, было дофига. Жизнь засверкала новогодней гирляндой. Мы прошлись по магазинам, купили какие-то тряпки мне и пижаму с тапками для Машки, ну, чтоб ей было во что переодеться у меня, совершили набег на универсам и с пакетами, полными вкусняшек, вернулись домой. Это был самый прекрасный вечер в моей жизни за последние сколько. Шесть, семь месяцев. Сколько бы ни прошло с момента, как я села к лихому джигиту в машину, а все же кошмар закончился. Следующие вечера, да и дни с утрами до кучи, тоже были прекрасны. Я спала сколько хотела, читала книги, валяясь в большой родительской, а теперь моей собственной кровати, смотрела киношки по планшету. Да, купила себе окно в мир побольше, чем мобильник. Вообще, первые две недели я с упоением ходила по магазинам, особенно по шмоточным. Не столько покупала, сколько рассматривала. Примеряла. Нет, я не просто натягивала на себя очередные джинсики, платья или блузочки. Стоя в узкой кабинке, вертясь перед зеркалом, я примеряла новую жизнь. А снег, разогнавшись, Падал и падал каждый день, прятал несовершенство города под плотной чистой пеленой, и город становился новым, незнакомым, сказочным. Я осваивала его, заходила в маленькие кафешки, садилась у стойки и разговаривала с девушкой или парнем, с тем, кто готовил мне вкуснейший капучино. Бродила по торговому центру, удивляясь размаху пустого, искрящегося светом пространства. Терялась между завешенными шубами-стойками, как в пушистом лесу. Выныривала оттуда, чтобы тут же пропасть в парфюмерном отделе среди девчачьих сокровищ, всех этих блестящих баночек, тюбиков, карандашиков, кисточек, теней, туши, румян. Возвращаясь домой, я обязательно заходила в Петит Узбек. Мой ритуал. «Как ваши дела, Рустам?» Этот вопрос, как ключик, открывал нашу беседу. Он рассказывал о том, что были гости, и жена приготовила сказочный плов с настоящим кунжутным маслом, что дети опять в соплях, откуда только эта зараза берется, что у тачки совсем не тянет движок, и пора брать новую, иначе ремонты в конец разорят его. Я тоже что-то говорила. Прочитанная книга, фильм, виденный накануне. Все шло в дело. Мне необходимо было разговаривать с людьми, чтобы чувствовать себя настоящей, накапливать свою личную историю, ощущать собственную материальность, тяжелеть, плотнее стоять на земле. По ночам мне снились куклы. Вроде в примерочной кабинке верчусь между зеркалами в сногсшибательном платье, и вдруг вижу что отражения застыли и смотрят на меня. Это не отражение, это они, Барби из кукольного дома. Они выходят из зеркал, окружают. Их вовсе не шестеро, больше. Кабинка теряет стены, пространство обретает бесконечность. И вся бесконечность заполнена куклами. Синее платье в пол, разноцветные прически, они подхватывают меня. Уносят, как волна в отлив. Я одна из них. Я они. Новый год мы встретили с Африкой вдвоем. Для меня других вариантов не было. А для нее наверняка у Машки уже была компания, но она опять, как в детстве, дарила мне себя, преподносила на тарелочке, и я пользовалась. Даже не стала спрашивать, были ли у нее свои планы. Мы поставили елку, украсили ее игрушками из большой коробки, что хранилось в чулане за моей детской комнатой, купили торт, кока-колы и шампанского. Чем не праздничный стол? Когда президент из телевизора перечислил все, что ждал от нас в следующем году и пробумкали экранные куранты, Мы вынеслись на улицу с хлопушками, петардами и бенгальскими огнями. Поорали, повалялись в снегу и пошли в Машкину общагу. Я все-таки смилостивилась, решила, пусть она будет со своими. И я с ними. Мы опять что-то пили, ели, шатались по неспящему городу, теперь уже толпой. Я перезнакомилась со всеми, но к утру не помнила, кто есть кто и вообще, чем мы вчера занимались. Очнулась я в общежитской коечке с Африкой в обнимку, далеко за полдень, с раскалывающейся башкой и абсолютным счастьем в сердце. Нет, одного парнишку я запомнила. Еще бы, это был не просто какой-то там Машкин однокурсник или сосед по общаге. Это был ее парень. Звали его Борькой, но не Борисом. Полное имя этого высокого, как каланча, несколько нескладного парня, было Барамир. Родители его по молодости были толкинутыми на всю голову, они и познакомились на игрищах. Будущая мать бегала голодрейлью в занавеске, а будущий папаша махал мечом. Но он хотя бы сохранил принадлежность к человеческой расе. Когда дошло дело до выбора имени наследнику, они чуть не передрались. Мамаша видела своего отпрыска не иначе, как Элендилом, а отец уперся. Имя должно быть Человечьим. В результате написали несколько имен на бумажках и сунули в чепчик. Жребий решил быть сыну Барамиром. Я считаю, повезло. Звучит вполне себе. Даже по-славянски вроде. Хуже, если пришлось жить Арагорном или Брандиром каким-нибудь. Представляете? Арагорн Васильевич Тятин Почему Машка выбрала Борьку Тятина, мне было не понять. Ничего особо привлекательного в нем не было. Парень, как парень, обыкновенный. Вот Машка необыкновенная, как стрельнет своими глазами африканскими, шрапнелью из-под густых ресниц, так парни напами к ее ногам и валятся. Но уж видно, ее саму осколками накрыла. Влюбилась в Тятина. Иной раз Африка добавляла меня к их сборкой совместным выходом: в киношку или кафешку, в киношку и в кафешку, пойти в торговый центр, посидеть в фудкорте с теремковыми блинчиками или жареными куриными ногами с картошкой фри, поболтать о том осем, потом посмотреть какой-нибудь очередной Марвел. Жвачка, конечно, но что дают, то и смотрим. Я думала, это было начало моей новой жизни, но это оказалось лишь передышка.